Глава восьмая В тот вечер я сидела в интернете и искала новости. О Ральфе не было ничего такого, о чём бы я не читала раньше. В первые недели нашего знакомства мне нравилось дома по вечерам гуглить его фотки, подробно изучать его лицо, его тело. На фотографии со школьного сайта, чёрно-белый, Ральф стоит, небрежно прислонившись плечом к стене, Руки держит в карманах, на лоб небрежно спадает прядь волос. Тут он — поэт. Но больше всего мне нравилась его фотография, на которой он на сцене в окружении увлечённых актёров-подростков с горящими глазами. На ней он выглядел моложе. И к тому же отчаянно красив. Снимок был сделан три года назад, ещё до того, как я по-настоящему узнала его. Он ставил в школе Ромео и Джульетту. О его исчезновении — ни слова. Последние несколько дней я даже не пыталась готовить. Я не могла есть. Возвращаясь домой, я сидела перед телевизором, уставившись в одну точку. Десять часов. Надо идти спать. Но я не могла. Нервы были на пределе. До одержимости. Меня пугала тишина собственной спальни. Лёжа в кровати... Я думала о том, что мы с Ральфом занимались здесь любовью. Этим подушкам я выплакивала свою боль. Сначала, когда он ушёл, а потом, когда узнала, до чего он опустился. Теперь же, стоило мне закрыть глаза, я видела его тело в неестественной позе у подножия бетонной лестницы. Садясь в машину, я обманывала себя, что хочу просто прокатиться побыть среди людей и немного успокоиться. Так было и в этот раз. Выехав на его улицу, я сбросила скорость. Ворота везде закрыты, машины стояли у домов. За неплотно задёрнутыми шторами мерцали экраны телевизоров. Дом Ральфа ничем не выделялся среди других. Шторы на первом этаже также задёрнуты, в щель пробивается полоска света. Я напрягла зрение, пытаясь разглядеть хоть какое-нибудь движение, Ничего. В тот роковой день он мерил шагами гостиную, возбужденный моим присутствием. Я хотела его. Очень. Но и он хотел меня, пусть и пытался скрыть это. Сигнал заставил меня подпрыгнуть. Ехавший за мной автомобиль вернул меня в реальность. Я прибавила скорости и направилась к побережью. Чем ближе я подъезжала к морю, тем сильнее обострялись мои чувства. Краски, звуки, запахи — всё казалось более ярким, насыщенным. Солёный морской воздух, глубокие тени, призрачные очертания ветхих домишек, и среди них вполне приличные коттеджи, где в это время года мало кто живёт. Я поставила машину возле группы магазинчиков. Отсюда было недалеко до лодочных сараев. Магазинчики были закрыты, но как только я отошла от машины, загорелся уличный фонарь. Повинуясь инстинкту, я тут же нырнула в тень. Запоздала, подумав, а не выглядит ли моё поведение подозрительным, ведь тут наверняка есть камеры слежения. Было тепло, но стоило завернуть за угол, порывы ветра с моря стали довольно ощутимыми. В темноте, развернутые капотами к воде, стояли две машины. В полумраке блеснули опознавательные знаки. «Полиция!» Кровь застучала у меня в висках. Пригнув голову, я ускорила шаг, чтобы спрятаться за лодочными сараями. Прокравшись между двумя строениями, я остановилась. У меня перехватило дыхание. Когда глаза немного привыкли к тени, я разглядела у волнореза две коренастые фигуры, одна повыше, другая пониже, судя по фуражкам, полицейские. Они сидели плечом к плечу и смотрели на море. Я замерла, боясь выдать себя. До меня долетали голоса, но я не могла разобрать, о чём они говорят. Сначала мужчина, потом женщина. Повисло молчание, которое прервал только ветер. Женщина добавила ещё что-то, рассмеялась, встала, вылила на гальку остатки кофе из бумажного стаканчика и потянулась. Я вжалась в шершавую стену лодочного сарая, не отрывая взгляда от воды. Волны набегали на берег, и разбивались белой пеной. Я подняла взгляд и посмотрела дальше в море. И увидела мерцающий огонек. Сердце ухнуло в пятки. На воде покачивалась небольшая моторная лодка, а может, катер. Мужчина-полицейский неохотно поднялся, и они оба зашагали по гальке к своей машине, двигаясь легко и расслабленно. А я так и стояла в тени, пока машина не уехала. Когда я снова посмотрела на море, огонёк уже исчез. Я сползла по стене на землю и осталась сидеть, дрожа на камнях. Голова кружилась. «Что им известно? И что они могли найти?» — спрашивала я себя.